Глава двадцатая. Руслан резко поднял голову, нашел меня взглядом. Они изменились, человеческие глаза полные тоски. Мне кажется, он и сам винил себя. Может быть, больше, чем я его. Но мне было мало. Это замкнутый круг. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть и придет облегчение. Только нужно что-то делать, чуть быстрее бежать, чуть больше работать, чуть громче кричать. Но это ложь, в которую приятно верить. Облегчение не наступит. Никогда. Жестокая правда жизни. Что поделать? А я все равно пыталась. Все из-за тебя. Я зарыдала тише, теряя силы. В горле стало больно. Получались только сип и шепот. Доченька моя. Он упал на колени рядом. Обхватил голову, то ли пытаясь прижать к себе, то ли просто обнять. Сильное объятие возвращало в реальность. Удерживало на месте мысли и чувства, с которыми я не справлялась. «Хватит! Никто не виноват! Ты себя разрушаешь, Оливия!» Перед глазами темнело. Я с трудом втянула в себя воздух, с мерзким сипом как будто задыхалась. Я и вправду не могла дышать. «Оливия?» Звуки и картинка плыли, я теряла сознание. От эмоционального шока, недостатка воздуха, мне безумно хотелось отключиться, чтобы ураган внутри исчез. Он рвал меня на части. Я застыла. Каждый мускул, нерв, все стало неподвижным. Я не чувствовала тела. Смотрела в одну точку и ждала, когда меня, наконец, вырубит. Хотела вдохнуть, но не могла. А моему мозгу очень хотелось жить, и он заставлял меня дышать, несмотря ни на что, даже если сил нет. Лицо напряглось и, кажется, дрожало. Я уже не чувствовала. «Оливия, дыши, дыши!» Руслан поднял мою голову, чтобы взглянуть в лицо. Не знаю, что увидел он, я видела расплывающиеся пятна. Кажется, Кир тоже был рядом. «Ты себя убиваешь, вернись домой, все пойдет по-прежнему, все забудется, дорогая!» Я, наконец, вдохнула, глубоко, словно из-под воды вынырнула. Этого воздуха хватило, чтобы закончить то, что я хотела сказать. «Я никогда не прощу тебя за то, что ты меня бросил. Вы оба бросили!» Я пыталась подняться, но меня не пустили. Надо собраться, если я хочу дальше жить. Надо уйти. Но я задыхалась в их сильных руках, понимая, что не смогу вырваться. Я так любила Руслана. Смело, по-честному, откровенно до жестокости. А настоящее чувство всегда жестоко. Оно жалит, жжет, оно беспощадно. Это цена настоящей любви. По крайней мере, так я ее понимала. Я любила так сильно, что не смогла простить. Настоящая любовь не прощает. Честные чувства режут в обе стороны, если их растоптать. Но мне было жаль его. Всех нас. Все началось как игра, а закончилось... Помню, как он ходил по нашей спальне, согнувшись, будто пытался защитить нашу дочь на руках, и орал, орал без остановки. Лучше всего я запомнила его хриплое дыхание и рычащие крики наполовину животного, наполовину человека. Это была самая страшная ночь в моей жизни, та, что я не забуду и простить не смогу, потому что настоящие чувства управляются инстинктом, а он беспощаден. Я помню его безумное лицо, напряженную шею в проступивших жилах. В глазах было столько боли, что, казалось, он умирает. Глаза живого мертвеца. Своего детеныша я простить не смогла, своей слабости, своих слез. Хотя вру, не было в ту ночь слез. Не знаю почему, но я ни слезинки не пролила. Сначала мучилась от боли, охватившей меня стальными обручами. Они сжимали живот, а я не понимала, что происходит. Задерживала дыхание при каждой вспышке и ждала, когда же станет легче, а затем кричала, когда боль стихала хоть чуть-чуть. Оказалось, она не пройдет, пока я не исторгну своего ребенка в луже крови. Только потом придет облегчение физическое. А за ним понимание, которое перевернет мою жизнь. Моя дочь умерла. И этого никто не в силах изменить. Она родилась мертвой, но меня это не сломало. Если бы сломала, меня бы здесь не было. Так что нет, уверена. Но прежняя жизнь, моя любовь, мое счастье, мой мир – все померкло. Я ничего не соображала, когда Руслан пришел. Они нашли меня в спальне на кровати, пропитанной кровью, обессиленную и обезумевшую от преждевременных родов. Я часто дышала, комната плыла, и я не понимала, почему моя дочь не дышит, и почему она так выглядит, тоже не понимала тонкие, полупрозрачные пальчики были измененными. Она частично перекинулась в родах. Кирилл сказал, что такое бывает, что это произошло еще в утробе. Скорее всего, это и вызвало роды. Я была одна в тот вечер. Они ушли, оставив меня дома, тяжелую, уставшую от беременности, с отекшими ногами и капризную. И вернулись, ни о чем не подозревая. Пока я стонала в постели, они шутили, я слышала их смех под дверью. И когда она открылась, навсегда запомнила лица. Счастливые, безмятежные. Красивое лицо Кира, суровое, но веселая Руслана. Они остановились на пороге, веселье застыло. Последний отблеск прежней жизни, которая уходила навсегда. Они увидели кровь. Мое лицо, лицо человека, пережившего катастрофу вселенских масштабов, Я заорала им навстречу, откровенно и зло, выпуская наружу боль и страдания, которые переживала последние часы. А потом разрыдалась, сухо, без слез. Почему-то их не было. Почти не было. Может быть, чуть-чуть, под утро, когда я стояла в сумраке и прохладе ночи на поляне, где Кирилл и Руслан хоронили нашего ребенка. А на востоке светлело небо. Может быть, тогда немножко было. Ненавижу рассветы. Я отбила руку, когда Руслан подошел, чтобы обнять меня. Он хотел положить ладонь мне на лицо, а от нее пахло сырой землей и гнилыми яблоками. На коже налипли частички влажной почвы. Я оттолкнула руку и убежала в темноту. Наверное, мальчики думали, что я отойду, что рано или поздно успокоюсь. Ведь жизнь должна продолжаться. Только я не смогла. Той ночью я бродила по сосновому лесу и чувствовала себя такой одинокой, как никогда в жизни. Я отчетливо поняла, двое – это никого. Двое лучших, с моей точки зрения, мужчин были со мной. Я их любила. Они любили меня так сильно, что мало какая женщина о себе такое скажет. Но счастье застраховать нельзя. Иногда происходит то, что навсегда его отнимает. От этого нельзя защититься – Но можно надеяться, что это не случится с тобой. А когда все-таки случается, ты утрачиваешь веру в чудо. Вот и я ее утратила. веру в безоблачное счастье, их любовь, наше будущее. Их было двое, но ни одного не оказалось рядом, когда это было нужно, чтобы спасти мою дочь. Часть моей души умерла в ту ночь. Я поняла, чего стоит этот сраный мир. Я даже гроша за него не дам любви втроём не бывает сомневаюсь, что она бывает и вдвоём